Третье. Непосредственно за окончанием только что названного произведения и не теряя ни одного дня, приступил я к чудовищной задаче переоценки с чувством царской гордости, с которым ничто не может сравниться. Каждую минуту, создавая свое бессмертие, и высекая с уверенностью рока знак за знаком на медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года, когда утром, после написания его, я вышел на воздух, передо мною был самый прекрасный день, какой когда-либо показывал мне верхний энгодин прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себя все контрасты и нюансы между льдом и югом. Лишь 20 сентября покинул я Сильсмарию, задержанный наводнениями и, в конце концов, оставшийся единственным гостем этого чудесного места, которому благодарность моя приносит в дар бессмертное имя. После путешествия полного случайностей и даже опасности для жизни в залитом водою кому которого я достиг лишь глубокой ночью, я прибыл двадцать первого днем в Турин, мое доказанное место, мою резиденцию отныне. Я снял ту самую квартиру, которую занимал весною на Виа Карло Альберто 6 против колоссального Палаццо Кориняно, где родился Витторио Эммануэле с видом на пьяцо Карло Альберто и за ним далее на страну холмов. Не колеблясь и не давая ни на минуту отвлечь себя, вернулся я к работе. Оставалось еще написать последнюю четверть произведения 30 сентября — день Великой Победы. Седьмой день — отдых Бога на берегах По. В тот же день написал я еще предисловие к сумеркам идолов. Корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. Я никогда не переживал такой осени, Даже никогда не считал что-нибудь подобное возможным на Земле. Клод Лорен, продуманный в бесконечное, каждый день день равного беспредельного совершенства».